Аккуратный человек напрасно тратит своё драгоценное время, ожидая тех, кто опаздывает. В этом я могла убедиться с первого же дня, так как доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало и так далее пришёл не через час и не через два, а через 8 часов, незадолго до полуночи. Потом мне стало ясно, насколько это был бдительный конслу. Представьте. Он был способен на всенощные бдения за бутылкой рома, тогда как днём он естественно соблюдал сиесту. Впрочем, я, конечно, не имела права критиковать обычаи его страны. Я пришла в восторг от его роскошного дворца и от его семьи, состоявшей из шести взрослых женщин. Я и по сей день не знаю точно, которая же из этих прелестных креолок была его жена. Так как он целовал и ласкал их всех поочерёдно, рассыпая нежные слова в таком изобилии, как пьяные ругательства. После исключительно вкусного и прекрасно сервированного полуночного обеда мы уединились в саду и приступили к переговорам. Мой гостеприимный хозяин ещё несколько недель назад получил образцы товаров и познакомился с ними. Сеньора, сказал он с изящным поклоном. В нынешние времена международная торговля это миновая торговля. Мы покупаем у тех, кто покупает у нас, а мы продаём тем, кто продаёт нам, скромно ответила я. Отлично, сеньора. Мы готовы продавать в вашей стране кофе, какао, шерсть ламы, удобрения и драгоценные породы дерева. Синьора, у вас очаровательное ожерелье и великолепная причёска. Благодарю вас. Финляндия со своей стороны готова продавать всё, что только мыслимо делать из дерева. Мне это известно, но для нас немыслимо покупать всё. Фанеру в наших краях немедленно пожирают термиты, а спрос на бумагу здесь ничтожен. «Синьора, у вас изумительно пышная грудь». «Я это знаю, и это подтверждают многие», — ответила я с достоинством. «К тому же вы прекрасно говорите по-испански». Я вновь перевела разговор на деловую тему, хотя отлично помнила старое житейское правило «Не мешай женатому человеку говорить комплименты чужой женщине», И без своей жены он всё равно не станет их расстачать. Первое деловое совещание не дало никаких результатов. Мы продолжили переговоры следующей ночью, и доктор Дон Хуан де Саес де Алькандес объявил мне, что он ещё с вечера имел важные контакты с ведущими представителями делового мира, с торгово-политическим отделом Министерства иностранных дел, и с главой государства. Все они, оказывается, весьма горячо заинтересовались, но не финским зеленым золотом и не изделиями из него, а мной лично. Было настолько необычно, что в страну, где мужчины еще оставались мужчинами, а женщины были только женщинами, вдруг приехала женщина ради оживления торговли. О, какой огромной поле деятельности откроется миссис Сторник, когда сосо эти Fast Expeditions of Men развернут свою деятельность в международном масштабе.